Глава шестая. Проснулся я от какого-то неприятного ощущения. Сразу так и не понять, то ли кожу всю стянуло, то ли кости крутят. Еще и голова такая тяжелая, будто выпил вчера не меньше бутылки, не самой лучшей водки. Полузабытые обрывки жутковатых сновидений нехотя растворялись в еще более неприглядной реальности. И сначала никак не удавалось сообразить. Зверски зудевшая кожа – это еще сон или уже явь? К сожалению, скорее все же второе. Черт! Че ж так чешется все? Клопы здесь, что ли? Или это меня отходником от вколоты вчера напалмом микстуры накрывать начало? Как бы так не окочуриться, пока до салавата дойду. Сунув руку под свернутую фуфайку, которая заменяла подушку, я нашарил рукоять спрятанного от греха подальше ножа и немного успокоился. Все, пора подрываться, будить хозяев и валить до торгового угла. Впрочем, будить, похоже, никого не придется. Что-то мне это звека не напоминает. Неужели не ложились еще?» Усевшись на лежаке, я почесал задевшую щеку. Насколько сильно интересно обнесло уже. И с интересом уставился на взирошенного маньяка, который ползал по полу и что-то искал. «Пустая, блин!» Пробормотал нашаривший в темноте бутылку парень и с раздражением швырнул ее в угол. «Все выжали, сволочи!» «Болеешь?» С сочувствием поинтересовался я у начавшего хлебать воду прямо из носика закопченного чайника маньяка. — Сдохну сейчас! — отдышался тот. — Слушай, Лед, как у тебя слова? Выручишь? — На нулях! — встряхнув, расправил я фуфайку и вытащил из-под лежака обрез. — Так, нож, обрез, пистолет. Вроде ничего не забыл. — Вы на похмелку совсем ничего не оставили, что ли? — Да у нас тоже с наличкой задница полная. — пожаловался Мэн и легонько пнул мертвецким сном спавшего Кузьму. — Этот вот умник на той неделе все деньги на тотализаторе спустил. — А чего так? — начал застегивать фуфайку я. — Да на Железного все поставил, а Арабов его, как котенка, в первом раунде уделал. — А кто ж против действующего чемпиона ставит? — усмехнулся я. — Пошли, закроешь за мной. — Да ты Железного не видел, это просто мусор какой-то. Вышел в коридор Альбинос. «До этого одни нокауты. Он Магометова за два раунда сделал». «Не повезло, значит». Я вышел из подвала и понюхал заметно посвежевший за ночь воздух. «Бывайте, заходи, если что». А на улице действительно похолодало. Холодный воздух сразу обжег ноздри, а мороз попытался забраться под фуфайку. «Еще и ветрюга, мама дорогая. шапку вязаную, на что теплую, насквозь продувает». «Как бы так себе не обморозить чего». Укрыв нижнюю половину лица шарфом, я опустил шапочку по самой брови и дворами направился к северной окраине. Чё ж так холодно сегодня? Аж всего проморозило. Не приболел ли я? А вот уж не кстати. И на улице не сказать, чтобы темно. За ночь успела проясниться, но как-то больно пакостно. Вроде солнце небосвод на востоке подсвечивает, а сумерки как поздним вечером. оба на Присмотревшись, я заметил, что небо на севере куда темнее, чем ему полагается быть в это время суток. И тени на верхних этажах, оставшиеся за спиной девятиэтажки, слишком черны даже для самого раннего утра. К тому же начало казаться, будто они живут своей жизнью и нисколько не боятся лучей, сходившего на востоке светила. Осторожно выглянув из-за угла дома, я тут же зажмурился и спрятался обратно. «Черт, черт, черт! Но это же надо!» А луч, уколовшего глаза лазурного солнца и два выглядывающего из-за крыш, пронзил меня насквозь и обдал стужей. «Блин, аж поплохело!» Еще и от висевшего в чехле на поясе ритуального ножа по всему телу начала медленно растекаться стылая ломота. Но уж нет, мы так не договаривались!» Я попытался вновь взять под контроль обжигавший холодом даже сквозь одежду клинок. «Давать слабину сейчас никак нельзя!» «Теперь-то прекрасно известно, какую цену придется заплатить за подобную беспечность». Тот, самый первый владелец ножа, тоже подедумал, что Бога за бороду держит. Что самый умный, раз так замечательно всех обдурил. И как оно в итоге для него обернулось, нашелся еще более хитрожопый товарищ, да и нож в итоге вовсе не безвольной железякой себя проявил. «А мне очень уж неохота отстыла лихоманки снова загибаться». Собрав всю свою волю в кулак, я несколько раз глубоко вздохнул и принялся отсекать протянувшиеся от ножа щупальца стужи. Внутренняя энергия на отрез отказывалась повиноваться, но кое-как все же удалось добиться более-менее приемлемого результата, заблокировав уползавшие из ритуального клинка силовые нити. «Понимаю, что тебе тоже холодно, но давай за мой счет свои проблемы решать не будем, лады? А лучше кого-нибудь зарежем. Нет, не первого встречного». «Кто-нибудь обязательно сам нарвется. Со мной не соскучишься, ты уж поверь на слово». Кое-как, успокоив сбившееся дыхание, я откашлялся и, уставившись себе под ноги, вышел из-за угла прямо под лучи лазурного солнца. Тут-то смотрю на улицы никого. Ну какой дурак в здравом уме в такой день из дома выползает? Если уж совсем выбора нет. А вот, кстати, дружинники-то люди подневольные, и злые сегодня как черти. Перебежав на другую сторону улицы тут от лазурного солнца меня еще прикрывали стены домов, я заспешу к торговому углу. Чую, надолго сил не хватит. Вот-вот скопучись. А ведь еще до общаги как-то возвращаться. Ну, будем надеяться, супермагистр свое дело сделает. Главное, чтобы соловат на месте оказался. Пытаясь не смотреть на освещенную лазурным солнцем дорогу, а там было куда темнее, чем в самых глухих подворотнях, Я шел по тротуару у стен домов и отводил взгляд от пятачков, где лучи нашего родного желтого карлика встречали с лучами холодного пришельца из чужого мира. Не могу сказать, будто там творилось нечто невообразимое, но опасавшимся за свой рассудок людям подобное зрелище вряд ли пришлось бы по душе. Слишком уж вольготно вели себя такие незыблемые, казалось бы, понятия, как длина, высота и прочие расстояния. Про цвета вообще молчу. То дорога шириной в километр покажется, то фонарный столб мало того, что серебром засветится, так еще и на манер кобры изогнется. Да уж, человеку со слабыми нервами сегодня из дома носа лучше не высовывать». Перебегая через перекресток, я сощурился и слишком поздно заметил загнанный в тень трехэтажного особняка с вывеской «Нафь, явь и компания» уазик, дверцы которого при моем появлении тут же распахнулись. Выскочивший из машины дружинник пронзительно засвистел, а дома на тротуар шагнул толстый мужик в дутой баллоневой куртке. «И режьте меня заживо, если это не гимназист!» «Иду я, иду! что свистеть?» Я медленно направился к ним, обливаясь холодным потом. «А ну, как обыскивать станут! Сколько их там в машине? Трое? Хреново!» «Быстрее!» — ряфнул бородатый младший сержант. «Иду!» Пробурчал я себе под нос в срочном порядке, ослабляя колдовскую защиту и вновь выпадая в колючие магические поля. «Нет, так дело не пойдет. Давайте-ка только щелочку оставлю». И «Если гимназист решит ауру просканировать, ему и этого хватит». О, «Ауру! Вот ведь засада!» «Бегом!» — хлопнул дубинкой по валенку дружинник. «Бегу!» — откликнулся я, но шаг не ускорил. «Не до того мне». Тут бы внутреннюю энергетику в порядок привести и постараться магическое излучение ножа спрятать. — Чего по улице шляешься? — грозно поинтересовался дружинник, коллеги которого и не подумали вылезать из УАЗика. — Чрезвычайное положение, форте! К целителю иду! — уставился я на носки своих ботинок, чувствуя, как от зашедшего сбоку колдуна потянулись едва заметные ростки сканирующих чар. — Глухой! Сказано же чрезвычайное положение! — заорал младший сержант. «К целителю иду», — не поднимая взгляда от земли, повторил я. «Зачем?» Служивый оглянулся на презрительно скривившегося колдуна, который так и не смог обнаружить в моей ауре ничего подозрительного, и вновь спрятался от лазурного солнца в тени дома. «Подлечиться?» — не стал оригинальничать я. «Вали отсюда, пьянь!» — замахнулся дубинкой дружинник. «Бегом!» Втянув голову в плечи, я заспешил от лазика, из которого донесся взрыв обидного хохота. «Смейте, смейтесь, с меня не убудет». «Вам еще повезло, что этот дурик обыск по всем правилам не учинил». «Тогда б уже не до смеха было, хоть и мне, пожалуй, тоже». Прикрывая глаза ладонью от нестерпимо пронзительного света лазурного солнца, я добрался до торгового угла, где не оказалось не только непременных дружинников, но и охранников. Да и добрая половина лавок до сих пор не открылась, и уже, видимо, не откроется». Да ну и фиг с ними. Главное, чтобы Салават на месте оказался». На мое счастье, лекарь халтурничать не стал и заявился в свое заведение с самого ранья. «Оно и понятно. Не думаю, что в городской клинике ему большие деньги платят. А кушать каждый день хочется. Вот и приходится как-то крутиться». «Чем могу быть полезен?» С кисломиной оглядел меня Салават, широколицый башкир средних лет. «Не вдохновил его, значит, мой внешний вид?» «У колодца. Показал я ему ампулу супермагистром. Деньги вперед! Ничуть не удивился просьбе Салават. Такое впечатление к нему по такому поводу каждый день заходит. Сколько? Разувшись, я снял фуфайку и убрал ее на вешалку, нисколько не стесняясь выпиравший из-под свитера пистолетной кабуры на поясе. Салават, товарищ проверенный и бывалый, знает, что некоторые вещи лучше не замечать. Червонец, держи! Сунул я лекарю полуимпериал и ампулу. Выкрашенные бледно-розовой краской стены здорово давили на нервы. И хотелось уже скорее улечься на кушетку и закрыть глаза. «И давай не будем торговаться. Все равно с собой больше нет». «Раздевайся по поясу, ложись». Спрятал деньги в карман, понявший, что спорить бесполезно лекарь, и отпер стоявший в углу стеклянный шкаф. «Хрен с тобой. Можешь просто свитер задрать». «Я так и сделал». Задрал одежку, заголяя поясницу, и уткнулся лицом в белую простыню кушетки. «Все, теперь от меня уже ничего не зависит. Или пан, или пропал. Главное, чтобы соловать чего-нибудь другое не вколол, хотя, думаю, у него наглости не хватит. Его ж только репутация по большому счету и кормит». «Сейчас будет немного больно», — предупредил целитель, протирая смоченным медицинским спиртом ваткой спину. «Советую что-нибудь закусить». Но больно не было. Только уколола холодом игла. На мгновение в глазах потемнело. Упершаяся в кушетку кабура, врезалась в бедро, а накатившая слабость сразу же сменилась медленно затихавшим шумом в голове. «Ты нормально?» Наклонился надо мной, непонятно когда успевший закурить салават. «А что, не похоже?» Я оправил свитер и слез с кушетки на пол, холодный кафель которого неприятно заморозил ступни. «Минут десять в отрубе был». Жадно затянулся целитель и выкинул докуренную до фильтра сигарету в мусорное ведро. «Первый раз в моей практике такое». Е «Ерунда. Задремал, наверное». Усмехнулся я, шагнул к вешалке, и тут меня накрыло второй раз. Вместо позвоночника в спину будто вколотили раскаленный штырь, и от его жара кожа немедленно начала гореть огнем. Перед глазами вспыхнул хоровод звезд, а в голове стало пусто-пусто. И в этой пустоте начал нарастать тонкий, сводящий с ума свист. Все это весьма напоминало обычный магический откат. Но когда попытался взять ситуацию под контроль, искривленное вокруг меня пространство вдруг обрело независимость, распрямилось и пронзило тело бесчисленными холодными лезвиями. Бесплотные струны вонзились со всех сторон, И только разгоревшееся в правом предплечье пламя смогло немного ослабить накатившую волну стужи. Задремал, говоришь? Язвительно поинтересовался Салават, ливший мне на лысину из графина тонкую струйку воды. Будь добр, выползи на крыльцо. Сдохни там, а? А как же клятва гипотама! поднялся я на четвереньки с холодного пола. Такое впечатление не только голова, но и весь из стекла сделан. Толкни сейчас! закричи громко. И тут же на отдельной кристаллике различусь». И вслед за мной невероятной прозрачностью наполнился и окружающий мир. Все стало до нельзя ясно и понятно. Потоки колдовской энергии с крученными жгутами проявились на подложке мироздания, и начало казаться, что получилось найти ответы на давно уже мучившие вопросы. Но тут наваждение схлынуло, не оставив после себя даже жалкого подобия всевидения. «Ну ты как, до крыльца доползешь?» «Хрена с два!» Я закусил губу и поднялся сначала на одно колено, а потом и на ноги. Пошатываясь, подошел к вешалке, надел фуфайку, шапку и, не обращая внимания на горевшее огнем лицо, вышел на улицу. Прикоснулся онемевшими пальцами к щекам и понял, что опухоль начала медленно спадать. Вот и здорово. «Ну и что мне дал укол супермагистра? Исцеление? Пожалуй». Новые возможности в управлении колдовской энергией — это тоже. Только вот даже с помощью этих самых новых возможностей и ритуального ножа переход в обычный мир не открыть. Не по синьке шапка. И значит, все равно придется бежать из форта и пытаться разорвать наложенное хозяином проклятие. Ну, не то чтобы проклятие, но поступил он непорядочно, факт. Лазурное солнце к этому времени уже успело подняться над крышами домов и от его холодных лучей заломило глаза. Вновь от висевшего на поясе клинка начала растекаться стужа, но на этот раз справиться с ней удалось на удивление легко. Будто в другую весовую категорию перешел. Да и поддержание в активном состоянии защитных чар теперь требовало куда меньше усилий, чем когда-либо раньше. Задумавшись, я слишком поздно обратил внимание на вынырнувшего из подворотни хлипкого парнишку в куцей кожаной курточки и лыжной шапочки. А в следующий миг он ухватил за рукав и, рванув на себя, ловко поставил подножку. Силёнок у задухлика оказалось немерено, и меня, словно пробку из бутылки с шампанским, зашвырнуло в узенький проулок между домами. Перекувыркнувшись через голову, я вновь оказался на ногах и едва успел заметить летевший прямо в лоб кулак, на котором бронзовой полосой сверкнул шипованный костет. Увернуться при всем желании не получалось». Но тут, искривленное защитными чарами пространство, повинуясь моей воле, рванулось вперед. От напряжения носом пошла кровь, а волна сгустившегося до каменной твердости воздуха толкнула в грудь подскочившего парня и со всего размаху впечатала его в кирпичную стену. Да так лихо, что послышался хруст костей. Уловив боковым зрением какое-то резкое движение, я присел, и тяжелый ботинок с носком, усиленным железной навойкой, прошел над головой. Промахнувшийся парнишка по инерции развернулся, и острое лезвие, выхваченное из-под фуфайки ритуального клинка, легко разрезало толстую кожу куртки, почти на всю длину войдя в спину аккурат посреди вышитой железной проволокой шестерни. Цеховики. Отталкивая от себя захрипевшего задохлика, я по широкой дуге взмахнул высвобожденным из тела ножом. «Готов поклясться, проклятый клинок просто жаждал отправить во тьму кого-нибудь еще!» Но заскочивший в проволок бородатый мужик легко избежал удара, отскочив на безопасное расстояние. Движения цеховика были настолько стремительны, что его силуэт казался размазанным пятном, а дубинка по скорости вращения и вовсе могла поспорить с лопастью вертолета. Качнувшись в сторону, я вскинул в блоки левую руку и принял на нее удар короткой, залитой свинцом дубовой палки». Вспыхнувшая в предплечье боль отозвалась во всем теле и придала резвости еще толком не отошедшему от инъекции супермагистра организму. Не думаю, что по скорости мне удалось сравняться с цеховиком, который сейчас черпал силу из своих ближайших собратьев, но на какое-то мгновение схватка пошла на равных. Новый замах дубинки прошел мимо, а темно-синее лезвие ножа едва не располосовало щеку оскалившемуся цеховику. Следующий ход опять был за ним, и, понимая, что разорвать дистанцию уже не успеваю, я вновь подставил под летящую висок палку левое предплечье. И только падая, как подрубленное дерево на снег, осознал, что рука отнялась еще после первого удара дубинкой. «Живой?» Сознание возвращалось медленно и неохотно. А потому смысл слов, собравшихся в переулке людей, доходил не сразу. «А что ему будет?» Пнул меня кто-то ботинком по ребрам. «Больно не было. Тело будто ватное. Ничего не чувствую. Даже холода снега под щекой. Резкий сволочь. Без форсажа бы не справился». «Грузить этого гада!» – распорядился кто-то третий. «Сначала его отвезем, потом за трупами вернемся». «Всех же предупреждали!» – ухватил меня за ворот давишний бородач. Увидите сами, не рыпайтесь!» «Молодежь!» – в тон ему поддакнул собеседник и вдруг пронзительно вскрикнул. «И было от чего. Незаметно стекшийся в переулок туман перестал таиться у земли и в один миг окутал вовремя не обративших на него внимания людей. Цуховики умерли мгновенно. Вот еще только по жилам бежала теплая кровь, а уже через миг их сердца превратились в смершиеся куски льда. Проморозившая лютой стужей тела туман рассеялся, оставив после себя замерзшие в жуткой неподвижности фигуры. Даже не задаваясь вопросом, почему меня миновала чаша сия, Я попытался перевернуться на бок Но тут послышался легкий хруст снега под ногами Неторопливо приближавшихся людей Не особо церемонясь, меня подхватили под руки И поволокли куда-то вглубь проволока Затащили в темный дворик Выходившие, в который окна оказались либо заколочены Либо и вовсе заложены кирпичом И, пристанив спиной к стене, усадили прямо на снег Опустившийся на корточки, крепкого сложения парень зачерпнул пригоршню снега и принялся растирать мне лицо. Как ни странно, сразу полегчало, но ненадолго. Встретившись со взглядом совершенно синих глаз вовсе едва удалось удержаться от вскрика. «Да что за напасть, синеглазые!» «Не стоит так пугаться!» Заметив передернувшую мое лицо судорогу, посоветовал сидевший на поставленном на попа полимере молодой парень, глаза которого прятались за темными стеклами солнцезащитных очков. Еще и сам, ведь в черном как ворон. То ли от контраста, то ли так оно и было на самом деле, но кожа моего собеседника казалась даже белее завалившего двор снега. Мы хотим всего лишь поговорить. Так все говорят. Все. «Да если бы мы собирались завладеть вашим имуществом или причинить несовместимые с жизнью повреждения, в организации этой беседы необходимости бы не было». «Имущество?» «Имущество — это да». Я посмотрел на зажатые в руке нож и пришел к выводу, что в словах собеседника есть определенный смысл. «Дали бы чем тяжелым по башке, и поминай, как звали». Холодная рукоять жалила ладонь иглами стужи, и пришлось убрать клинок в чехол. От греха подальше. «Тогда чем обязан?» «Да так, познакомиться решил», — улыбнулся парень, синеглазые спутники которого, оставив нас наедине, разошлись в разные концы двора. «Вживую, так сказать?» «Тогда давайте знакомиться». Я пошевелил пальцами левой руки и с облегчением понял, что кости не сломаны. Правда, в голове сразу зашумело, но это уже мелочи. «Вот вы, собственно, кто такой?» «Координатор». Парень глянул на меня поверх солнцезащитных очков и от пронзительного взгляда темно-синих глаз, без малейшего намека на зрачки, меня передернуло. «Вас так и зовут? Ха, координатор!» — криво усмехнулся я, пытаясь не выдать своего замешательства. «Можешь звать меня хоть принц в юга. Принципиально ничего от этого не изменится». Не обиделся на шутку парень и одернул полу черной кожаной куртки. Учто, что!» — кивнул я, чувствуя, как через фуфайку от земли и кирпичной стены начинает пробираться холод. «Спасибо, кстати, что с цеховиками помогли». «Будем считать, что мы квиты». Сбил снег с каблука высокого кожаного сапожка координатор. «Я в некотором роде своей карьеры именно тебе обязан». «Так вы из этих?» – протянул я. «Знаете, как о вас несущие свет отзываются?» «Наслышан». Поджал губы парень, лицо которого никак не удавалось толком рассмотреть. «Неприметно оно какое-то. Отвернешься и забудешь». К тому же, это мне он парнем кажется. Сколько лет ему на самом деле, так сходу и не скажешь. И двадцать, может быть, и все сорок. Тебе ли не знать, что агитки обычно имеют мало отношения к реальному положению вещей? И пропаганда несущая свет — не исключение. «Хрен с ними», — просипел я, пытаясь подняться на ноги, но решил, что пока этого делать не стоит. Слишком уж кровь в подбитом виске запульсировала. «Чего хотели-то? Мы хотим тебя нанять». Внимательно уставился на меня парень и замолчал. «Да ну, здорово удивился я. И прям деньги заплатите? Обязательно». Ха, «Интересно», — хмыкнул я. «А кто это мы?» «Если тебе так проще, стужа». «Нисколько не смущаю», — заявил парнишка. «Работать на врагов человечества?» — скривился я. «У вас таких денег нет. Зато мы хорошо торгуемся». Координатор сунул руки в карманы куртки. «А насчет врагов...» Это все стереотипы. Наше, если так можно выразиться, объединение не ставит перед собой задачу причинения вреда кому бы то ни было. Нам просто нужны гарантии собственной безопасности. Никому, по большому счету, не нужен этот мир. Да ну. Точно тебе говорю. По сути, все дело в обычной конкурентной борьбе за энергоресурсы. Парень поднялся с полимера. Одни несут демократию в обмен на нефть, другие угробили миллионы жизней из-за плодородных земель или золота. А тепло? Тепло — точно такой же ресурс. И можешь быть уверен, если контроль над межпространственными тоннелями получат хранители, вашему миру придется куда хуже. Зря смеешься. Все, что нам надо, — это и дальше иметь возможность сливать в приграничье излишки энергии. Мы хотим сохранить статус-кво, ни больше, ни меньше. А вот наши оппоненты спят и видят, как бы за чужой счет осуществить глобальное потепление. Но если в одном мире потеплеет, То что произойдет в другом? Похолодает. Чувствуя, что именно такого ответа от меня и ждут, все же не стал отмалчиваться я. Ха, закон сохранения энергии в чистом виде. Усмехнулся и встал с ящика координатор. Заметь, не мы его придумали. Чего от меня хотите? Опираясь на стену, я медленно поднялся на ноги. И давайте, короче, если найдут трупы. Не найдут. Раздраженно мотнул головой парень. А надо нам, что и всем остальным, ножи. «Почему тогда этот не забрали?» Наклонив голову, в которой пульсировали вспышки боли, пытался отдышаться я. «Или вам сразу два надо? Оптом!» «В идеале четыре», — спокойно заявил парень. «Ну, хватит о двух. Мы готовы предложить тебе десять тысяч серебром за каждый клинок». «Сколько?» Ошарашенно переспросил я, на мгновение забыв даже протерзавшую голову боль. «Десять тысяч за каждый клинок. Серебром, золотом или банкнотами, на твое усмотрение». При условии, что ни хранитель, не называющий себя хозяином Ренегат, не получит в свое распоряжение второй нож. Круто? На какое-то время мне даже захотелось поверить в порядочность собеседника, но врожденная недоверчивость все же взяла верх. Пять минут назад у вас был прекрасный шанс сэкономить десять тысяч. Объясните мне, тупому, почему вы им не воспользовались. Твой нож немного дефектный. Это как? Здорово удивился я. «Ты ведь знаешь, зачем этот пресловутый первый хранитель создал инструмент в виде ножа?» Вновь уселся на полимер-координатор. «Не ту байку про необходимость жертвоприношения, а как оно было на самом деле?» «Да». Ненадолго задумавшись, решил ответить правду я. «Не нравился мне этот координатор. Никак человек, не водку же с ним пить в самом деле, а тем, что никак разобраться в нем не получалось. Человек это или не ведь под человека маскирующийся, а?» Нет, думаю, все же человек. Выходит, те самые ортодоксы настолько к условиям вечной стужи приспособились, что вынуждены людей для агентурной работы здесь вербовать. Или им просто чужими руками жар загребать привычней. Так вот, этот клинок предназначен высасывать и аккумулировать в себе чужие жизни. Но первый хранитель немного перестарался и получил в итоге то, что получил. И теперь любой, кто попытается работать с помощью одержимого жажды крови инструмента, очень и очень рискует. А как же я? Ха -ха, вероятно, он нашел в тебе родственную душу, усмехнулся парнишка. И если уж первый хранитель не смог взять его под контроль и решил для этого изничтожить тебя. Боюсь, для настоящей работы такой нож уже не пригоден. Работы? При одновременном использовании двух или более клинков появляется возможность полностью заблокировать созданные первоначальным ритуалом энергетические потоки, а при желании перехватить контроль над проложенными между мирами тоннелем или создать новый. «Нож из чёртова провала, так понимаю, уже у вас?» – догадался я. «Все может быть», – уклонился от прямого ответа координатор. «Так ты согласен?» «Скажите уж прямо, что от меня хотите?» «Принеси нам еще один нож. Где я его возьму?» Один из клинков хранится где-то в форте. Одним завладел последний хранитель. хранителей. Последний у ренегата, но до него тебе не добраться. И вообще, если дорога жизнь, держись от бывшего хранителя подальше. Условия оплаты остаются в силе? Да, срок до черного полдня. Если не уложишься, цитадель сравняет форт с землей. Энергии-то у вас хватит? За нас не беспокойся, поправил темные очки парень. И мой тебе совет. Избавься от своих подельников. Мы подозреваем, что с ними не все чисто. Со всеми? С теми, которые мужского пола. Приму к сведению, кивнул я. Такой вопрос, найду нож, как связаться с вами? И какие гарантии моей безопасности опосля? Аванс тоже не помешает. Желаемы твоей смерти навсегда оставили бы в мороженом в глыбу льда. Неужели ты в самом деле думаешь, будто настолько крут, что пули не берут, и враги сами, как мухи, дохнут? «Сколько раз мы тебя из петли вытаскивали, и не сосчитать!» Поднявшись на ноги, координатор вынул из кармана и метнул в меня сверкнувшую расплавленным серебром звенья в цепочку. «Как найдешь нож, сами узнаем». Инстинктивно я выставил вперед руку, и, просочившийся сквозь пальцы металл, холодным браслетом охватил левое запястье. Мгновением спустя иглы стужи до костей проморозили предплечье и от неожиданной резкой вспышки боли голову заволок туман беспамятства. Думаю, отрубился я всего-то на какую-то долю мгновения, но и этого времени хватило чужой воле, чтобы сорвать печать из каких-то совсем уж неприметных дверей в подсознании. Вырвавшиеся на свободу воспоминания наложились на окружавшую действительность и на несколько ударов сердца даже затмили ее своей достоверностью. Плеск воды под ногами. Бешено стучавшая после долгого бега сердце И льющийся сверху призрачный свет Высокая болотная трава Подступившая со всех сторон молочная пелена тумана И зависшая прямо над головой основания ледяной цитадели Грязь, до да боли сдавившая запястья цепь мультичар И горькое осознание собственного бессилия Холод ледяной могилы звучавшая в голове слова на неизвестном языке и волнами накатывающие беспамятство. Ухнув, я медленно осел снег и часто-часто задышал, пытаясь прогнать подступившее безумие. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Замечательная на самом деле мантра «Все будет хорошо!» Главное, мозги суметь отключить, чтобы своим рациональным подходом весь эффект от самовнушения на нет не свести. «Ну, с мозговой активностью мы как-нибудь справимся!»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 Я поплелся со двора, с трудом удерживая, чтобы не начать тихонько подвывать себе под нос. Все тело кололи иголки, начавшие расходиться крови. Ныли суставы, ломило кости, да и приложенный к желваку на виски снег совершенно не помог снять боль. И все же отвратительное самочувствие волновало сейчас меньше всего. И даже необходимость убраться подальше от засчастного проволока, в котором остались промороженные трупы цеховиков, не могла отвлечь отбродившей в голове мыслей. Как свыкнуться с мыслью, что ты всего лишь марионетка, которую в нужный момент дергают за веревочки? Нет, хуже того. Биток, которым загоняют в лузы другие шары. А иногда и просто ради спортивного интереса ты, чуткием, наблюдая за хаотичными рикошетами от бортов, на дурака. И что, смириться с тесным мошенником чужой воли или выйти из игры, просто пустив пулю в висок? Нет, не дождётесь.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 И не просто захватить, но и промыть мозги. Да так ловко, что даже хранитель, чтобы ему было пусто, ничего не заметил. Возникне у него хоть малейшее подозрение, и нагиба его у чертового провала не было. А эти гады ловко все провернули. Всех стравили, а сами под шумок ножом завладели. Так что это получается? Своими новыми способностями я хозяевам цитадели обязан. И живучесть, и везучесть все это оттуда идет. Погано как-то. А если они надумают кислород перекрыть...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 Разозрившись, я начал прикидывать, как бы мне удрать из форта до черного полня, но, как назло, ничего путного в голову не приходило. Более того, холодные звенья цепи мультичарс давили руку, и левая кисть разом потеряла чувствительность. Попытавшись взять бесившуюся железяку под контроль, я начал изучать ее внутренним зрением и без всякого удивления обнаружил, что ничего не выходит, будто не чародейский артефакт на руке, а мертвый кусок железа. И как это расценивать?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 «Координатор сволочь туману напустил». Но зачем бы ему врать было? Тем более, что и Напалм, и риски товарищи, мягко говоря, скрытные. Пиромант мутный какой-то в последнее время. Николай тут и вообще странно себя ведет. Вот только возвращаться за ними придется в любом случае. Там распечатки СЭС остались. А у меня есть одна идейка, которую стоит проверить. К тому же Напалм обещал насчет побега из форта через своих знакомых разузнать.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 Злые дружинники без особого азарта обыскивали водителя, припаркованного на обочине грузовика, и внимательно изучали документы на ржавой железной бочке, которыми был забит кузов полуторки. Все же заступившие на дежурство охранники наблюдали за этим безобразием, спрятавшись от лучей лазурного солнца под навесом одного из спустовавших торговых павильонов. «Работаете еще сегодня?» Перебежав дорогу, уточнил я у настороженно оглядевших меня парней. Да, беда, Завтра выходной»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 Неподготовленный человек от такого разнообразия мог запросто растеряться, но для начала внимание следовало обратить на цвет задников. Синий цвет говорил о том, что амулет сработан колдунами, желтый — чародеями, серый — магами, красный — алхимиками, а черный — и вовсе неизвестно кем. Раньше, помнится, еще зеленый был, а теперь ни одной вещицы ведьмовской работы не вижу. Было дело.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 ты его прощупываешь, а взгляд так в сторону и уходит. Никак набиение в костяшке энергетической жилки сосредоточиться не получается. «Вы полагаете, он мне может пригодиться?» «Если вы готовы выложить за него два рубля серебром», кивнул хозяин лавки. «Полтора. Продано. Не стал упираться торговец. Его главное заблаговременно активировать надо. Очень занимательные метаморфозы тогда произойдут». «Понятно».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 Не знаю, кто или что их вынуждает, но сестры холода начали реформировать свою архаичную организацию. Я остановился у входной двери. «Вы о разрешении браков?» «О браках, о мужчинах-наемниках, о гетто, о расширении торговли». Начал перечислять, загибая пальцы торговец. «По это пустяки, но вот в совокупности...» Я кивнул и вышел на улицу.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 И даже попытка захватить меня вполне укладывалась в несколько параноидальную теорию о том, что они заключили с кем-то негласный союз. А с кем? Горожане, судя по рассказу Гадуса, отпадают. Остаются контролирующий северореченск хозяин, слуги стужи и хранитель. Учитывая прошлое заигрывание Валькирии с Крисом, логично предположить, что они спутались со стужей. Но в этом случае у них не было причин объявлять на меня охоту.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 «Посыпать, чтоб прилег часов на сколько-нибудь!» «Не переверни стол!» — сварливо предостерегла меня ведьма. «Сделать такое амулет дело не хитрое, но...» Я молча вытащил из карманов у Файки сохшийся, весь в бурых пятнах крови, платок, которым напалм вытирал посеченное осколками бутылки лицо. Старуха забрала у меня платок. «Два черванца!» Также, не говоря ни слова, я выложил на потемневшую столешницу две золотые монеты.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 «Отпустили тебя эти упыри?» «Задумался он». По инерции рявкнул молодой парень, но сразу же успокоился. «Отпустили. Все кишки вымотались, суки». «Работа у них такая. У меня тоже работа». Пнул колесо злой водитель. «И с заказчиком мне объясняться, и с хозяином тоже. А еще машину в гараж вернуть надо, как-то до дома добраться». «Далеко едешь?» Остановился рядом я. «На промзону. Химикали какие-то, будь они неладны, везу». «Подбросишь?» «Залазь!» Распахнул свою дверцу водитель. Курить есть, а то у меня эти козлы все выгребли. «Не травлюсь!» — покачал я головой, залезая в кабину. «За перекрестком кривой Красного киоск есть. Поехали, с меня пачка». «Да деньги есть!» — парень надел солнцезащитные очки. «Мне прямо сейчас подымить, а то так даже ехать страшно. Трясёт всего. Вывели твари». «Тут ехать-то!» — поерзал на холодном сиденье я. «Да ползём!» «А куда деваться?» — Завел машину парень и протянул мне руку. «Леня!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 К моему удивлению, на улице оказалось достаточно многолюдно. Поблизости топтался наряд дружинников, а в одноэтажной пристройке к жилому дому то и дело заходила самая разнообразная публика. Из трубы на крышу пристроя валил дым, а запах свежей выпечки почувствовался даже в кабине. Что еще за заведение? Не было здесь ничего такого. Житвой запахло. Сглотнул я слюну, пока Леня рылся по карманам в поисках мелочи. Вон кулинарию открыли. «Слушай, купи пожевать чего-нибудь», — сунул водителю золотую десятирублевку. «А то желудок сводит, сил нет, и себе возьми». «Да есть у меня деньги», — попытался отказаться парень, но я уже вытолкнул его в приоткрытую дверь кабины на улицу. Накинув на голову капюшон короткой куртки, Леня сунул в карман вытащенный из замка зажигания ключ, купил пачку папирос и трусцой побежал к кулинарии. Дружинники проводили его задумчивым взглядом, потом уставились на грузовик.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 Казавшийся единым монолитом каменный шпиль поднимался выше стен соседних домов и лучи двух солнц будто гасли, попадая на грани жутковатого памятника. «Ты чего?» – удивленно посмотрел на меня Леня и сразу все понял. «А, не видел, что ли, раньше? Меня попервать тоже в дрожь бросало. Ничего, привык уже». Я только кивнул, но так ничего и не сказал. Если б только мурашки по коже. Чуть кондратья от неожиданности не хватил.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 Темно-зеленый внедорожник, вырванной с мясом эмблемой производителя на небрежно выправленном бампере, почти неслышно урча мотором, выкатился из-под железнодорожного моста, когда я почти доковылял до следующей, уходившей в промзону улицы. Это ж надо было так впухнуть. На борту автомобиля яркая синяя полоса явно не для красоты намалевана. И что делать? Драпать? А куда? По таким сугробам даже до забора не успеют добраться. Как догонят заломают. Вот если бы хоть на полста метров разминулись. Впрочем, водитель внедорожника не оставил мне времени на бесполезное душевное терзание. И избавил от необходимости решать, имеет ли смысл совершить какую-нибудь глупость или прокатит и так. Не прокатило. Газанув, автомобиль выбросил из-под всех четырех колес настоящую фонтану снега и в один миг очутился совсем рядом. Распахнулись дверцы и на дорогу выпрыгнули трое молодых парней.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 Оно больше на защиту от лазурного солнца рассчитано. «И этот здесь!» Неприятно удивился я и от досады даже сплюнул на снег, когда из автомобиля вальяжно выбрался широко улыбавшийся генералов. «Его-то каким ветром сюда занесло! Неужели специально за мной ехал? Или случайно встретились? Ах, не верится что-то в такие совпадения!» «Бросай ствол!» Перестав улыбаться, предложил он. «Бросай! Не дури!» «Ага, разбежался». Поочередно нацеливая пистолет то на одного сектанта, то на другого, отказался я. «Давайте разойдемся по-хорошему». «Не получится», — покачал головой Владимир. «Чего привязались-то?» С досады поинтересовался я и тут же сорвался на крик. «Стоять! Стоять, кому сказал! Еще шаг и стреляю!» «Успокойся!» Ничуть не испугавшись моей угрозы, облокотился на автомобиль генералов. «Начнешь стрелять, сам же первым в крематуре отправишься». «Лучше уж так, чем к вам, кроликам подопытным!» Напряженно следя за, наконец, остановившимися парнями, заявил я. «Вот так всегда. Понапридумывают не ведь что, а потом сами же и на стену влезут». Владимир отвернулся от пронизывающего ветра и поднял воротник полушубка. «Что за люди такие?» «На себя поглядите!» — огрызнулся я. «Если надо чего, излагайте, а то у меня дела». «Ну что, дай и проваливай. Нужен-то нам больно». «Можно подумать, можно подумать».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 Натаскали замену, значит. А ведь, пожалуй, у нее может выгореть. Вон Каура аура янтарными брызгами стреляет. Мне такое чудо еще лицезреть не доводилось. Даже у гадоса, на что старый Максилен, внутренняя энергетика, менее насыщенная. Но есть одно большое но. Я знаю, что эта клятая железка собой представляет, а Лина нет. И пусть ей 10 лекций прочитали, все без толку. Ей бы по поптесаться как следует в приграничье промерзнуть. Справишься? А сам как думаешь? С высокой глянула на меня девушка. Я и там намного способна была. Казреть своим положением в нормальном мире считалась форте дурным тоном и обычно выбивалась из болтуна всем, что под руку попадется. Но это не суть важная. Вопрос другой беспокоит: отдам нож, не попытаются ли повязать, или мне до меня будет? В любом случае обложили крепко. С боем разве что чудом вырваться получится? И стоит ли рисковать?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 Выпущенные почти в упор пули швырнули девушку на дорогу И державшийся по воде сектант с резным активировал смертоносные чары Вот только рой свинцовых ос зарядом впустую взбил снег Будто и не почувствовавшая ранение Алина успела откатиться в сторону Не ожидавший от девушки такой прыти сектан с пистолетом-пулеметом Немного замешкался и тут же получил зачарованным ножом солнечное сплетение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 Подойдя сзади, я выстрелил ему в затылок. На войне, как на войне, и сбегал за генераловым саперной лопаткой. Вернулся к продолжавшему дергаться трупу Алины. Наступил ботинком на сжимавшую рукоять ножа кисть и в три удара перерубил тонкое запястье. Потом с трудом разжал холодные твердые, словно камень, пальцы и без колебаний вынул из них нож. И не почувствовал абсолютно ничего». Ни холода, ни заточенный в клинок злобы. Будто простую железку в руках держу, а не всеми демонами стужи проклятую вещь. Неужели напился кровушки и заснул? С него станется. Решив не тратить время на сбор трофеев, я осунул нож обратно в чехол, мимоходом глянул на застреленного мной парня. Лучше уж от пули сдохнуть, чем по крупицам душу терять. И быстрым шагом двинулся по направлению в Китаю. Хорошо бы, конечно, всех в машину затащить и красного петуха подпустить. Только сейчас важнее время выгадать, чем пытаться улики скрыть. Кому надо, тот при любом раскладе знать будет, что именно тут произошло. Тем более не станет это секретом для Доминика, который Генераловым и Алиной по большому счету разведку боем провел. Получится с ножом управиться хорошо? Нет? Ну так игра еще не окончена. Одно только непонятно. «Если этот клятый нож постепенно селенок набирается, когда он меня схорчить с потрохами, попробует? И почему до сих пор этого не сделал? Из непонятной симпатии? Но-но». No -no. Перебежав через Донецкое шоссе, я поспешил убраться во дворы. И, ежась от пронзительных порывов ледяного ветра, на чем свет стоит, проклинал зависшее над головой лазурное солнце. «Мало того, что глаза до слез режет, так еще и холод собачий. Надо пошевеливаться». Почти из каждого окна, тянувшейся вдоль Донецкого шоссе от проспекта Терешковой долины девятиэтажки, той самой Великой Китайской стены, которая и был обязан названием весь микрорайон, как и раньше торчали закопченные трубы. Вот только в лучах лазурного солнца грязные разводы копоти казались извивающимися тенями притаившихся где-то в небесной выси чудовищ. Выглянувший из будки охраны парень что-то крикнул, но я не обратил на него никакого внимания и направился прямиком через неожиданно ухоженный двор. Частная собственность у них тут, понимаешь. В жопу их частную собственность. Мне весь дом обходить совсем не улыбается. Здесь срежу. Слишком уж бдительный охранник ничего предпринимать не стал. А дальше дворы пошли вовсе не такие ухоженные, и там уж всем было наплевать, кто я и куда иду. На легкую жертву, у которой карманы денег пухнут, не похож. Еще и нож на поясе. Так какой смысл цепляться? Если приключения охота, их и побезопаснее найти можно. Да и не видать никого на улице сегодня, только бы на дружинников не нарваться. К счастью, никто мной по дороге до общаги не заинтересовался. Облегченно передохнув, я глянул на окна наших комнат и нахмурился. Дыма с трубы не шел. Может, конечно, они уже протопили или просто денег на уголь нет, но как-то это настораживает. Прищурившись, я быстренько исследовал пятиэтажку внутренним зрением и немного расслабился. Могу, конечно, ошибаться, но неизбежных помех от активированных защитных амулетов или искрящихся энергии аур-колдунов обнаружить не удалось. И это плюс. Но и без минусов дело не обошлось. В наших комнатах никого. Ну и куда, спрашиваются мои компаньоны, забуриться могли? Опять в вторсырье собирать отправились. Не вовремя. С другой стороны, если ранее с распечатками там валяется, так еще подумаю, стоит ли вообще подельников разыскивать. Поднявшись на кольцо, я распахнул дверь и прошел через пустой вестибюль общаги к лестнице, ведущей на второй этаж. Выглянувший из своей конурой охранник проводил меня задумчивым взглядом, но, стоило обернуться, моментально спрятался обратно. Спускавшийся по лестнице администратор тоже прошел, словно мимо пустого места, «Ох, не нравится мне все это! Ох, не нравится!» Подходя к двери 12-го блока, я окончательно уверился, что дело нечистое. Но эта убежденность была основана исключительно на интуиции. От обостренного чутья на опасность до приступа паранойи – один шаг, даже шажок. Мой поворачивать обратно уже поздно. И если в комнате засада, никто меня отсюда не выпустит. Начну дергаться – скрутят, как миленького – «А вот если по уму партию разыграть?» Остановившись у двери, я расстегнул фуфайку и долго рылся в карманах в поисках ключа. Наблюдая, кто со стороны, ничего подозрительного при всем желании не заметил. Другой вопрос – почему бы мне просто не постучать? Отперев замок, распахнул дверь, быстро заскочил внутрь и сразу же задвинул засов. Обострившись до звериного чутья интуиция кричала, что счет идет на секунды. И не проходя в комнаты, я выхватил из-под фуфайки обрез и метнулся в санузел. Шаг, поворот. Кто-то рванулся навстречу, но тут же отлетел на обколотый кафель, почти в упор, словив винтовочную пулю. Грохот выстрела показался просто оглушительным, а отдача чуть не вывихнула запястье. Стиснув зубы, крутанулся на месте и пальнул картечью в боковую дверь. Во все стороны полетели обломки фанеры и в полотне образовалась здоровенная дыра. Во второй комнате послышался какой-то шум, и со всего маху я врезался плечом в начавшую распахиваться дверь. Получив доской в лоб, не успевший отскочить парень навзничь растянулся на полу, но все же увернулся отлетевшего ему в голову ботинка. И не просто увернулся, но захватил паразит мою штанину. Стены и потолок крутнулись перед глазами, и, совершив нехитрый акробатический кульбит, я едва не влетел головой в стоявшую кровать и табуретку. Бугая моментально оказался на ногах, с оттягом пнул, а тяжелая подошва армейского ботинка врезалась весьма своевременно подвернувшийся мне под руки табурет. Ничуть не растерявшийся парень навалился сверху и со всей мочи саданул кулаком прямо в лоб. Голову мотнуло, затылок стукнулся о покрытый линолеумом бетонный пол, и я поплыл. В этот момент напальники Бугая легко и непринужденно вынесли входную дверь. «Петли заранее подпилили, что ли?» Но это уже ничего не решало. Голова кружилась, а руки-ноги вмиг стали ватными. Тут не то что отмахаться, даже на четвереньки подняться не получится. Отправивший меня в нокаут парень, не обращая никакого внимания на заскочивший в комнату подельников, врезал второй раз и достал из кармана короткой спортивной куртки наручники. «Твою мать! Если заброслетят, то все, приплыли. Уже не дернешься. «Справитесь!» Уточнил заглянувший в комнату худой мужик в кожаной тужурке и, выскочив в коридор, заголосил в рацию. «Первый, первый, я седьмой! Неждатная ситуация! Срочно нужен медик!» «Повторяю, есть раненые, Срочно нужен медик!» «Руки выворачивай!» Распорядился Бугай своему ничуть не менее хлипкому подельнику, и в этот момент звякнуло разбитое оконное стекло. Бугай с простреленной головой ничком упал на пол. Его компаньон уставился на забрызганную каплями крови стену и в следующий миг сам вывалился в коридор, получив в спину выпущенную из снайперской винтовки пулю. Где-то на этаже раздались громкие крики, защелкали пистолетные выстрелы и почти сразу же началась беспорядочная стрельба из автоматов. Надеясь, что заскочивший в туалет мужик не рискнет лезть под поле, я с трудом преодолел головокружение, обеими руками ухватился за табуретку и, поднимаясь на ноги, швырнул ее в окно. На подоконник брызнули осколки, но в раме остались торчать острые стекляшки, и пришлось выламывать их рукавом многострадальной фуфайки. Потом ухватился за оконную ручку. Ожидание выстрела в спину давило как никогда. Кое-как забрался на подоконник и высунулся на улицу. Как назло, под окнами вместо сугроба оказалась утоптанная до ледяной твердости пешеходная дорожка. «Прыгну, запросто ноги отобью». Но тут оставшаяся невредимая вторая оконная створка брызнула осколками стекла. Очертания пятиэтажки напротив потекли. Перспектива исказилась, и мимо меня на улицу медленно проплыли наливавшиеся золотистым сиянием пистолетные пули. «Архангел обжег грудь, и не теряя времени, я вывалился наружу». Головокружение сыграло злую шутку, и сгруппироваться не получилось. Основной удар пришелся на правую пятку. Ногу пронзила боль, но я лишь стиснул зубы и бросился прочь от общежития. Где-то неподалеку рявкнул и моментально затих пулемет, а по снегу пробежала короткая цепочка фонтанчиков. Чуть позже пали стали сразу из нескольких стволов, но раскалившийся защитный амулет пока делал свою работу. Все пули проходили мимо. К моему удивлению, перестрелка в пятиэтажке не только не затихла, но и принялась разгораться с новой силой. Треск автоматных очередей перекрыли взрывы ручных гранат. Мелькнула шальная мысль, что получится уйти. Но тут во дворе общаги раздался рык автомобильного двигателя. Из-за дома вылетел уазик синей полосой на борту. И в этот самый миг перегорел не выдержавший перегрузок архангел. Магическое поле, растревоженное мощным выбросом алхимической энергии, попыталось накрыть головой, но лишь обожгло кожу сотней холодных уколов. Пытаясь на ходу вытащить из кобуры под фуфайкой пистолет, я оглянулся и не поверил своим глазам. Мчавшийся по пешеходной дорожке УАЗик полыхнул почти бесцветным пламенем. Сгоравший заживо водитель вывалился из распахнувшейся дверцы, а потерявшее управление машина несколько раз перевернулась и замерла в сугробе, уставившись в небо чудившими гарью покрышками. Вложив все свои силы в последний рывок, я перемахнул через невысокий заборчик и уже падая завалился за угол дома вскочил на ноги, встряхнул с ГШ-18 снег и побежал дальше. «Лёд, сюда!» Замахала руками выскочившая из подъезда Вера и метнулась к соседней четырехэтажке. На мгновение замолкнувшая перестрелка у общаги вновь начала набирать обороты. И, кое-как, вырывая из глубокого снега ноги, я рванул за девушкой. «Пистолет спрячь!» Прошипела взбежавшая на крыльцо крайнего подъезда Вера. «Живее!» Я послушался, и мы кинулись вверх по скрипучей лестнице. Люк на чердаке оказался открытым, и Вера первой полезла наверх. Стоило забраться вслед за ней, как девушка захлопнула люк и для надежности зафиксировала его специально заготовленным брусом. Надевай! Швырнула она мне какое-то трепье и накинула до да нельзя вышерканное длинное драповое пальто. Обноски оказались ей до середины щеколотки, и Вера принялась прямо поверх ботинок натягивать здоровенные валенки. Шевелись и шапку поменяй! Дышаться дай! Просипел я и чихнул от забившейся в нос пыли, когда девушка несколько раз мазнула меня по лицу грязной ветошью. «Мать твою! Время!» Вера нахлобучила на голову какой-то непонятный капюшон и заспешила вглубь чердака. Я еще раз выругался, сунул руки в рукава замызганного плаща и закостеневшего на морозе кожзама и бросился следом. Почти сразу же налетел бедром на какую-то железяку и едва удержался на ногах. «Не видно ж ни черта!» Надо с этим что-то делать! Амулет, быстрее!» Присев на корточки, приподняла чудачная люк Вера, когда мы пробежали весь дом насквозь. Сунув в карман разряженную костяшку выручившего меня амулета кошачий глаз, я придержал тяжелые доски, и повисшая на руках девушка спрыгнула в подъезд. На шаре, в темноте обмотанную какой-то бечевкой палку мне удалось зафиксировать люк и тоже спуститься вниз. «Шапку поменяй!» заявила девушка и, подпрыгнув, дернула за конец свисавшей с потолка веревки Палка выскочила, и люк с грохотом захлопнулся у нас над головами. «Пошли! Пошли!» Вздохнул я и, сунув в карман вязаную шапочку, натянул на голову облезлую кроличью ушанку. Ещё и завязок нет. Кстати, а где мои меховушки? «Чёрт! Видно из кармана, во время всей этой беготни вылетели!» «Что происходит?» «Догнал я Веру только на первом этаже, где в закутке у входной двери была навалена куча какого-то старья. Потом...» Сунула мне девушка в руки непонятно чем набитый мешок и поставила на колесики рваную клиенчатую сумку. «Все вопросы потом?» «Когда?» Вслед за Верой я вышел из подъезда и забросил мешок за спину. «Потом...» Сгорбившаяся девушка потащила за собой нещадно скипевшую сумку. «Да не иди ты, будто аршин проглотил! Согнись! Спина болит!» Я все же последовал ее совету и невольно начал преподать на правую ногу. Черт, пятку отбил. Шок прошел, вот и закрутило. Как бы связку не потянул. Девушка ничего не ответила и направилась по тропинке к проспекту Терешковой. Перестрелка у общаги к этому времени уже затихла, но получивший чувствительный щелчок по носу дружинники еще не успели оцепить район. Как-то они халатно к делу подошли. «А парни как?» Проводил я глазами промчавшуюся мимо нас газель с синей полосой и беззвучно сверкавшей мигалкой на крыше. Не маленькие! Не отрывая взгляда от земли, буркнула Вера: По сторонам не глазей, и иди медленней. Этот совет тоже был не лишен смысла, и я попытался приноровиться к темпу девушки. И если уж из себя помоешников строим, не стоит с гордо поднятой головой по улицам вышагивать. Тем более оживление в районе началось не шуточное. Мало того, что только-только получившие приказ дружинники потянулись в район общак, так они еще останавливать и обыскивать всех подряд в возрасте от 15 и старше начали. А на нас вот даже не глянул никто. Привыкли, видать, что у старевщику со всего форта бомжи таскаются. Странное дело. Если такую операцию планировали, подкрепление куда более оперативно подтянуться должно было. И район заблаговременно блокировать могли. Боялись спугнуть. «Да ну, ерунда». Столько дружинников на улице, никто в десятку другому бездельников не удивился. А вот если нас СВБ вычислила, тогда все более-менее понятно становится. Ясно, что местная околоток они в известность не поставили, и сейчас времени на объяснениях потерять должны немало. Мы перешли через проспект Терешковой, и я снова пристал к девушке с расспросами, но она лишь отмахнулась и ускорила шаг. Теперь Веру мало волновало соблюдение конспирации. И такое впечатление, моя спутница боялась куда-то опоздать. Вон как впилила. Я плюнул на все непонятки и, хромая, бросился в догонку. Правая пятка болела все сильнее. Глаза давно слезились от заливших форт лучей лазурного солнца. К тому же с каждой минутой становилось все холоднее и холоднее. А стегавший по лицу ветер, мало того, что был ничуть не ласковее наждачной бумаги, так еще и едва не валил с ног. Закашлившись, я наглотался морозного воздуха и с трудом успокоил сбившееся дыхание. Сейчас точно сдохну. Долго нам еще? Какое-то время спустя все же поинтересовался я у Веры. Понимаю, что мы специально по району кружим, но сил уже нет. Сейчас с сугроб свалюсь и больше не встану. Пришли. Вера последний раз огляделась по сторонам и направилась к двухэтажному бараку. Куда пришли? Уточнил я. Район здесь, мягко говоря, не самый респектабельный. Не то чтобы исключительно отбросы общества обитают, но от северной промзоны он не так уж и далеко ушел. Все верно, дома старые, работать поблизости негде, до Южного бульвара, Красного проспекта или проспекта Терешковой топать и топать. Арсенал вроде к северу, но кто там работу нашел, давно поближе перебрался. Вот и получается, что в этой дыре всякие сомнительные личности околачиваются. Ну и те, кому идти уже некуда. «Подайте, люди добрые!» Выскочивший навстречу нам доходяга в золотом пальто, накинутом прямо на грязную майку, моментально сориентировался и протянул руку. «Трубы горят! Бог подаст!» Хрипло отшила его Вера и зашла в подъезд. «Давно небритый мужик хотел ругнуться, но решил со мной не связываться, и, запахнув пальто, куда-то побежал. Не иначе к распивочной, которую мы пару минут назад прошли». «Вот ведь люди! Форт в осаде, чрезвычайное положение, дружинники на каждом углу, на небе два солнца, холод такой, что плевки в воздухе замерзают, а если трубы горят, горы свернем, но ну, а похмелимся». Напоследок, оглянувшись по сторонам, я заскочил в подъезд и сморщился от вони. Да и лишенный обоняния человек сто раз бы подумал, прежде чем останавливаться здесь на ночь. На полу валялись использованные одноразовые шприцы и бутылочные осколки. Желтели потоки замерзшей мочи и бурые пятна высохшей крови. В дальнем конце коридора кто-то на повышенных тонах выяснял отношения, а сверху доносился какой-то стук. Я вытер ладонью хлюпавший нос, перекинул мешок на другое плечо и начал подниматься по лестнице на второй этаж. «Открой, Нюрка! Открой!» Колотивший в дверь бородатый мужик осклабился при виде веры и даже попытался ухватить ее за рукав. «Эй, сестричка! Отвали, убогий!» Отер я его в сторону, свисавшим с плеча мешком. Нам, братики, без надобности. Гардо я! Дыхнул перегаром, скрививший губы бородачи и заголосил. Нюрка, открывай! Открывай, ядрен батон! Вера спокойно прошла по коридору и толкнула заскрипевшую дверь. Я дождался, пока она зайдет в квартиру, и только после этого двинулся следом. И обратил внимание, что косяк и дверные петли заламывали, судя по всему, неоднократно кинул на пол опостылевший мешок и сунул ГШ-18 обратно в кобуру. На кухне Витрицкий, сидевший на каком-то драном коврике у раскаленной буржуйки, заматывал опухшее запястье чистым бинтом. При нашем появлении он убрал лежавший под рукой пистолет в карман. Напал где?» Заглянув в комнату, Вера вернулась на кухню. Не было пока. Парень даже не посмотрел на нее. «С ним все в порядке?» Забеспокоилась девушка. «Скорее всего...» флегматично ответил Николай и попросил меня. «Дверь закрой, квартиру выстудишь». «Было бы чего выстужать». Я кое-как прикрыл шатавшуюся дверь, сбросил опостылевший плащ и вытер лицо рукавом фуфайки. «Что значит, скорее всего?» – зашипела Вера. «Вы не вместе были?» Он раньше ушел. Витрицкий закончил с перевязкой и отрезал ножом бинт. «Придет, никуда не денется». «Пожрать есть чего?» Принюхался я и с сожалением понял, что жареной картошкой тянуло из коридора. «Три корочки хлеба!» — кивнул на подоконник Николай. Я прошел на кухню. Вместо стекла в оконную раму был вставлен лист фанеры. И холодом с улицы тянуло весьма ощутимо. Обзора, опять-таки, никакого. На подоконнике лежала черствая краюха. Я откусил и сморщился. Разве же это еда? Вера скинула пальто на ржавую кухонную мойку. «Сейчас приготовлю что-нибудь». «В туалете ведро стоит». Неправильно истолковал мой блуждающий взгляд Витрицкий. «Ха, где же ему еще стоять?» Усмехнулся я, разглядывая мятую буржуйку, сооруженную из какого-то ржавого бачка. «Нет, просто думаю, с какой помойки это все сюда притащили». «С ближайшей, с какой еще?» Вера поставила на печку чайник и указала мне на оставленный у двери мешок. «Неси сюда». «Нафига?» «Там растопка». Девушка принялась изучать наши немудрёные запасы съесного. Я в такую даль какую-то растопку пер! возмутился я. А лучше было ее здесь собирать. Огрызнулась Вера и шикнула на безмятежно сидевшего у буржуйки Витриского. Да отойди ты, расселся! Идет кто-то. Поднялся на ноги Николай и вытащил из карманов пистолеты. Вера бросилась к своим вещам. Я отпрыгнул к стене и попытался различить ауру идущего по коридору человека. Оранжевое, красное, золотое. напалм, и вроде больше никого. Так оно и оказалось. Вскоре в приоткрывшуюся дверь, петли которой едва не вываливались из стены, протиснулся пиромант. Широко улыбаясь, он хлопнул меня по плечу, подмигнул Коле и чмокнул в щечку, облегченно перевершившую дух девушку. «Ну что, снова все в сборе?» Но Паул сразу же принялся подкидывать в бужуйку дрова и зябко протянул к раскаленной железяке ладони. «Странно, это ж насколько нас ветриски должен было опередить, чтобы так печь успеть протопить?» Типа того. Я медленно опустился на корточки, чувствуя, как начинает бурлить внутри магическая энергия. Откат намечается. Неужели, когда алхимический амулет сдох, успел дозу излучения хапнуть? Впрочем, колыхания энергии вскоре пришли в норму, и даже правое запястье почти перестало гореть огнем. Нет, супермагистр все же вещь. Ты не рад нас видеть? Пиромант повесил на вбитый в стену крюк пуховик и остался в одной рубашке. Безумно, усмехнулся я. «Вы скажите, нафига эту бой устраивать было? Не могли тихонько перехватить и о засаде предупредить?» «Самой умной!» — хмуро уставился на меня Николай. «Есть такое дело!» — кивнул я. «Ребята, не ссорьтесь!» — остановила нас Вера и, пододвинув чайник, поставила на печурку железный лист с загнутыми краями. «Мы боялись, что тебя заранее вести начнут, чтобы всех разом накрыть. Да и мало ли, с какой стороны ты появиться мог!» «Скажи спасибо, что дождались, а то ушел и с концами!» Витрицкий потер пожелтевший синяк. «Спасибо. Ранец где?» «В комнате». На Напалм потянулся, хрустнул костяшками. «Тебе не интересно, как все было?» «Интересно». Я сглотнул слюну. Вера высыпала на железный лист заранее отваренные макароны. И от сытного запаха даже немного замутила. «А интересно ли? По большому счету, непонятно только одно. Кто им мысль подал в соседнюю пятиэтажку перебраться? Неужели не один я в этой компании параноик? Вы чего всполошились вообще?» «Да охранник тот слишком уж вынюхивать принялся, куда ты делся». Поднявшись, Витрицкий завесил каким-то рваным одеялом дверь в комнату и вернулся обратно к печурке. «Я сразу понял, что мусорам цинканет. Если бы Коля нас на уши не поставил, погорели бы». Кивнул на палмы, думая, что никто не видит, тихоря отправил себе в рот горсть надерганных из аптечки таблеток. Скривился, покраснел, но проглотил. Потом отдышался, хлебнул доставшуюся на подоконнике жестяной банки воды и продолжил. «От тебя нет и нет. Ну и решили в дом напротив перебазироваться. А тут дружинники понаехали. Потом рассосались, конечно, но тебя перехватывать, сам понимаешь, бесполезно было. Вот мы и проработали варианты отхода. Переоделись, все помойки местные облазили. Ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Спасибо, что выручили». Улыбнулся, думая совсем о другом. «Да эти двое уперлись, как бараны». Фыркнула Вера. «В лепешку, говорят, расшибемся, но тебя не бросим». «Уж я как только не пыталась им мозги управлять, а все без толку». «Да ну!» — внимательно оглядел я парней. значит как! Прям оба двое!» Вновь вспомнили слова координатора, и на душе стало как-то очень уж неуютно. Неужели в самом деле подозрения слуг стужи имеют под собой основания? Слишком такое рвение неестественно. Как говорят, дружба-дружба, но табачок в рознь. С какого перепугу парни за меня сами в петлю полезли? Ну, ладно, напалм еще, но Коля! «Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей в юг!» Видимо, скрывая смущение, пропел пирамант. Он потянулся к буржуйке и тут же схлопотал от Веры по пальцам алюминиевой ложкой. «Да готово уже! Подождешь!» — отрезала девушка. «Слушайте!» — я потер виски, пытаясь прогнать навалившуюся усталость. «В общаге вы что устроили?» «Да так, прищемили кое-кому хвосты!» — небрежно заметил пирамант. «Небольшая диверсионная операция». Не менее легкомысленно усмехнулся Витрицкий. «Делов-то? Налетайте!» Позвала нас Вера, и на некоторое время стало не до разговоров. А потом и вовсе до невозможности захотелось спать. Оно и неудивительно. Кухня прогрелась, животы набили, да и набегали за день, как не знаю кто. Но все же пока на боковую рановато. Есть еще кое-какие делишки недоделанные». Сходил за ранцем в комнату, где оказалось куда как свежей, я вернулся на кухню Как караулить будем? Кстати, как вообще-то народ искали? Мои наработки старые Завернувшись в какое-то тряпье, Витрицкий улегся на пол у печки А караулить не надо Если нас здесь вычислят, то и так, и так, кердык Ага, а если местные бухарики полезут? Не согласилась с ним Вера, прислушиваясь к пьяному гоготу и громким крикам у соседей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 Уголи светили не очень-то и ярко, так что пришлось подкинуть заготовленных на растопку щепок. «Что значит, посмотрим?» Уточнил насторожившийся пиромант. «У меня здесь еще дела». Я незаметно потеребил зудевшее под цепью мультичар запястье. «Завтра освобожусь, видно будет...» «У тебя с головой все нормально!» Зашипел, не решившийся повысить голос, на напал. «Нас полфорта ищет, а ты какие-то дела решать собрался? Пропадем не за грош!» «Я вас за собой не тяну!»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 Я начал перебирать распечатки, вспоминая рассказ Бори Хромова о датах случившихся в коммуне пробоев с поступлением энергии. «Что? А? Не, не промазали. Расплавить пулю успел». Напалун понял, что убедить меня не получается. «Но ты все же подумай. Хорошо подумай, ради чего своей шкурой исковать собрался?» «Можно подумать, у меня есть выбор». Так, чтобы не расслышал начавший устраиваться на ночлег пиромант, пробормотал себе под нос я и вывернул затекшую ногу. «Что ж пятка так болит?»